Глава вторая. Привокзальная площадь. Столица Иксаран. Первый день лета. Привокзальная площадь. Семья Белик личным домашним порталом пользоваться не решилась, так как заинтересованные лица могли заметить. Каждый родовой портал обладал особенной аурой, поэтому на вокзал они приехали на самоходке, но с водителем. Константин, кряхтя, выгрузил свое скрюченное тело первым. Он не мог допустить, чтобы его единственная дочь осталась без поддержки в такой ответственный момент. Да, Анне Марии разрешили посвятить в дело государственного масштаба прославленного следователя. Поэтому сыщик в отставке настоял на своем, пусть маленьком, но участии. Еще утром в гостиной прохаживался высокий статный мужчина, чуть прихрамывающий на правую ногу. Но стоило ему принять очень дорогое и редкое зелье изменения внешности, как тут же на его месте появился скрюченный морщинистый старик. Он пришлёпывал губами, и языком то и дело трогал последний оставшийся зуб, чем сильно смешил дочь. «Папа, ты слишком много зелья выпил. Тебя можно принять за моего деда, но никак не за отца», хихикала Анна-Мария, который раз проверяя документы, вещи и бормотала под нос свою легенду. «Доченька, мужчина может стать родителем и в преклонном возрасте», парировал старик и, кряхтя, направился к дверям. «Да, переборщил», хватаясь за спину, сообщил тот белокурому малышу, сидящему на темном потрёпанном чемодане. «Запомните, Алексей», он обратился к ребёнку на «вы». «Конспирация важнее всего. Вы можете думать, да зачем нам в столице играть в роль?» «А я вам скажу, что прогореть можно на сущей мелочи. Дело ой какое непростое, и в нем больше вопросов, да практически одни вопросы и ни одного ответа». Алексей хмыкнул. Он без малого 15 лет служил в главном управлении. Домовых редко брали на работу в сыск, но ему повезло. Мать Алёши следила за порядком в доме господина Орлова, и тот заметил в задающем вопросы мальце потенциал. Всё свободное от работы время один из лучших магических соскарей проводил в библиотеке, посещал семинары по актерскому мастерству, совершенствовался в магии. Львиная доля зарплаты уходила на обучение, но домовой Алексей гордился тем, что делает, и сам для себя решил, что остановится лишь в тот момент, когда ни у кого и нечему будет обучаться. И вот сейчас он, сидя на чемодане, чуть ли не с открытым ртом, смотрел на легенду сыска. Как ему раньше не пришло в голову обратиться к мужчине? Возможно, тот и согласился бы посвятить домового в некоторые подробности нашумевших дел. «Чемодан берегите. Реликвия рода. Очень сильный артефакт», — попросил Константин. «Отец, я думаю, что неправильно брать его с собой, таких артефактов по пальцам пересчитать». Анна Мария посмотрела на пузатое коричневое чудо на ножках. Ничего, он умный чемодан, не даст себя в обиду и тебя поддержит. Все, время поджимает, в путь, или поезд уйдет без нас. И вот они уже на вокзале. Ох, доченька, куда же ты в чужую сторону тогда без родителя, шепелявил Константин, помогая родственникам выгрузиться. «Папа, не начинай, мне давно нужно устраивать свою жизнь, а тут такая возможность!» «Алёша, оставь чемодан в покое!» прикрикнула на расшалившегося сына Анна-Мария. Открыла ридикюль и расплатилась с водителем. «Ты не понимаешь...» Она взяла мальчишку за руку и быстрым шагом направилась к зданию вокзала. «Это же долина драконов! Мне достался золотой пропуск! Я смогу денег заработать, и, возможно...» Она понизила голос до шепота. Удачно выйти замуж. Вот этого не нужно. Старичок хромая и громко постановая практически бежал за девушкой. Я тебя же нехай в столице найду. Два года прошло, папенька, все еще ищите. Вот открою теткину таверну вновь, и ух, развернусь. Ваши документы, господа. Семейный разговор был прерван двумя высокими стражами, что охраняли проход на вокзал. Да-да, сейчас. «Вот мои, это сына, тут приглашение, разрешение на работу, разрешение на открытие закрытой таверны». Девушка, трясущейся рукой, доставала бумаги. «Извините, очень нервничаю». Она заметила взгляд одного из стражей, задержавшийся на ее ладонях. «Это же какая честь и доверие мне оказаны. Я буду кормить уважаемых драконов». Мужчина ничего не ответил и перевел взгляд на старика. «Дочку провожаю». «Как же без этого? Выпишите временный пропуск к поезду. Провожу и уйду, господа». «Мама, ну пошли, я устал!» Переминаясь с ноги на ногу, законючил малыш детским противным голоском. «Выпиши». Первый охранник бросил другому. Вновь внимательно пролистал бумаги и вернул их Анне Марии. «Проходите, занимайте места согласно купленным билетам. Поезд отправляется через пятнадцать минут». «Конечная станция на границе Долины Драконов. Дальше вы самостоятельно добираетесь до нужного вам города». «Поспеши, дочка!» Цепкие старческие пальцы выхватили пропуск и подтолкнули девушку в спину. «Мамочка, возьми меня на ручки! Ножки устали!» Потребовал малыш, теребя мать за платья. Девушка вздохнула, поправила тонкую цепочку у Редикюля и подхватила сына на руки. «Большой уже!» «Пора матери помогать, а он что на ручке!» Старик подгонял шатающийся чемодан. Тот еле передвигал ноги. Сторонний наблюдатель мог подумать, что тот забит под завязку вещами, но это было не так, далеко не так. Поезд издал два длинных гудка, как при отправлении. Родственники недоуменно переглянулись и кинулись бежать. Первым в вагон влетел чемодан на ножках, второй была заброшена дочь — и уже практически в закрывающуюся дверь влетел малыш. Анна-Мария толком не успела попрощаться с отцом. Тот же стоял на перроне скрюченный и пытался отдышаться. «Господа, проходите и приготовьте билеты», крикнула с середины вагона контролёр. «Прибытие в порт через пять часов». «Что? Какой порт?» Анна-Мария с ужасом посмотрела на сына. «Нет, нет», — воскликнула девушка и бросилась к контролёру. Поезд медленно набирал ход. «Остановите, поезд! Мы не туда сели!» Она заломила руки, а затем резко ухватилась за лаз конформенного пиджака. «Уважаемая, держите себя в руках!» Мужчина с силой сжал ее пальцы. Анна-Мария охнула и отпустила чужую одежду. «Ничего я останавливать не буду! Куда вы направляетесь? Покажите билеты и заплатите штраф за то, что сели не в тот поезд!» После таких слов малыш, стоявший позади, горестно заплакал, уселся на пол и закрыл руками лицо. Чемодан же заметался взад-вперед, а поезд резко начал затормаживать. Спасибо, спасибо, господин! Анна Мария в чувствах бросилась обнимать контролёра. Тот, отталкивая ненормальную пассажирку, закричал: Что? Но я не останавливал поезд. Это сделали вы, мерзавка, вами сейчас же займется охрана вокзала. «Да как вы смеете?» — девушка задохнулась от несправедливых обвинений. «Вот сейчас и разберется начальник вокзала. Сейчас с вас три шкуры сдерут». «Какой же неприятный человек этот контролёр!» Анну-Марию передернула от неприязни, и она заспешила вслед за мужчиной. За ней, не отставая, шёл ребёнок. Шествие замыкал чемодан. Несколько пассажиров, что находились в вагоне, сидели на своих местах тихо, словно мыши. Я ничего не делала, не останавливала поезд. Девушка виновата смотрела на охрану, что встречала возле вагона. Это недоразумение. «Вы можете быть свободны. Ваш поезд отправляется». Темноволосый страж строго посмотрел на контролёра, и тот, закивав, заспешил обратно. «Не беспокойтесь, со смутьянкой мы быстро разберемся. «Господа, это я виноват!» Канни на помощь спешил ее отец. Еще как виноват!» Семья Белик услышала знакомый голос. «Как знал, что нужно проследить! Осталось пять минут до отправки нужного поезда!» Темноволосый страж говорил голосом господина Орлова. «После отправки вас придется задержать!» Он незаметно подмигнул Константину, и вся компания бросилась к нужному поезду. Анна-Мария мысленно ругала себя за то, что, испугавшись, совершила непростительную ошибку. «Алексей, усаживайся поудобнее, сейчас отправимся в путь!» Закрывая дверь в купе, громко произнесла «Мама». «Если бы не я, то ехали бы мы сейчас в неизвестном направлении», убедившись, что дверь закрыта, пробасил сынок. «Пожалуйста, будь послушным мальчиком», девушка, пытаясь запихнуть сопротивляющийся чемодан под скамью, уселась на пол. Не от удивления, а лишь потому, что чемодан удачно взбрыкнул и вырвался из ее рук, словно резвая лошадка, вскочил на мягкое сиденье и, надувшись, уставился в окно. Глаз у него не было, но Анна-Мария была уверена, что Чемодан обиделся на такое обращение. Он — одушевлённый артефакт, а его под скамью словно простую вещь. «Чемоданушка, ну веди себя поприличнее!» Прямоугольный спутник махнул на девушку ногой и выжидающе уставился в окно. «Там же будет столько интересного!» «Да пусть сидит, места всем хватит!» Заступился Алексей за чемодан. Все равно, кроме деревьев и полей, в ближайший час ничего не промелькнет за стеклом, поднимаясь, раздраженно прошептала будущая хозяйка таверны. Пф! издал негодующий звук чемодан. Щелкнули замки, он приоткрылся сквозь прорезь полился яркий желтый свет, и из его недр на волю выскочила бодрая газета. Почитай, почитай, на обиженных дрова из леса возят. Замки захлопнулись, газетка встрепенулась и открыла первую страницу. «Сколько лет в твоей газете? Все новости испортились!» «Что?» — Анна резко развернулась к Алексею. До нее только сейчас дошли его слова. То ли от пережитого стресса, то ли ещё из-за чего, но она не сразу поняла, что сказал малыш. «Это твоих рук дело?» — она ткнула в окно. Поезд набирал скорость, и вокзал уже скрылся из виду. «Моих», — вновь подтвердил сын. «Но как? Что ты сделал?» «Я домовой. Владею сырой магией. Мне не нужны артефакты, чтобы испортить магический уголь», — прошептал тот и улыбнулся. «Но это противозаконно. Анна-Мария присела на свое место». «Законно, незаконно. А у нас задание, которое нельзя провалить. После него мне светит повышение по службе. Буду пользоваться уважением у коллег». Алексей, все это секретно, никто не узнает о твоем подвиге и не станет восхищаться, но повышение, скорее всего, получишь. А сейчас отдохнуть не мешает. Часика через два в вагон для питания сходим, посмотрим, чем кормят путников. Да и себя покажем, но не громко, улыбнулась она.